Глава одиннадцатая. Беспокойная Таврида. Первое. Крым. Мая 22-го 1787-го года. Императорский кортеж из 14 карет и 200 повозок, покинувший Петербург еще 2 января, наконец-то достиг Инкермана. Охранный конвой... Состоящей из роты всадниц под командованием Чёрноокой красавицы Елены Сарандаки, на полном скаку принялся полить из ружей, возвещая о приближении государыни. Бархатные юбки малинового цвета, расшитые золотыми галунами, зелёные куртки с вышитыми узорами, тюрбаны, скрученные из розового шёлка, осыпанного алмазными блёстками, придавали балаклавским амазонкам античный, словно вышедший из легенд древней Эллады вид. На площадке выстроился почётный караул, и трижды прогремел артиллерийский салют. Генерал-адъютант распахнул дверь кареты и помог императрице выйти. Свиту возглавлял князь Григорий Санчеп-Потёмкин. За ним шествовали граф Нарышкин, гофмаршал князь Борятинский, вице-президент адмиралтейств-коллегии Чернышов, российский полномочный министр в Турции Булгаков, граф Шувалов, посол при польском короле Стакельберг. и правитель таврической губернии коховской военных тоже было немало генерал-поручик граф румянцев генерал-майоры дмитриев мамантов левашов ангельгард местное дворянство бесчисленные военные и статские чиновники с традиционным русским хлеб-солью встречали екатерину II На вершине горы возвышался импровизированный дворец-павильон, куда высокие гости были приглашены отведать редких кушаний. Они впрямь казались необыкновенными: похлёбка из рябчиков с пармезаном и каштанами, филейка большая по-султански, говяжьи глаза в соусе по утру проснувшись, Телячьи уши крошечные, говяжье нёба в зале, гарнированное трюфелями, голуби по станиславски, хвосты телячьи по татарски, горлицы по наелеву, бекасы с устрицами, гусь, так сказать, в обуви и гато из зелёного винограда с кремом. Но самым необычным Были даже не эти яства, а новое французское блюдо жаркое императрицы. Рецепт его мог показаться до чрезвычайности простым, но был не для всякого выполнимым. Требовалось взять лучшую миссистскую оливку, аккуратнейшим образом удалить из неё косточку, и на ее место вставить кусочек анчоуса. Затем надо было положить оливку внутрь жаворонка и зажарить. Потом заключить его в жирную перепелку и приготовить. После этого перепелку следовало упрятать в куропатку, куропатку в фазана, фазана в каплуна, а каплуна, наконец, в поросенка. Изжаренный на вертеле и подрумянинный до готовности поросенок пропитывал все блюдо особым ароматом. Но все эти манипуляции были подчинены только одному. Достать изнутри величайшую и неповторимую по вкусу драгоценность а ливку с анчоусами, напитанную удивительным букетом мясных блюд и снадобий. В тот самый момент, когда австрийский император Иосиф II, путешествующий под именем графа Фалькенштейна, принялся рассказывать очередную скорбрёзную шутку, князь Потёмкин незаметно потянул за длинный шнур. Драпировка одной из стен собралась гармошкой и взору изумлённых гостей открылась панорама Ахтиарской бухты. На рейде висели мачты черноморской эскадры численностью в 40 флагов. А ещё через несколько секунд майскую тишину тавриды нарушили грохочущие один за другим залпы чугунных орудий. Только что отстроенный молодой флот приветствовал свою императрицу. Не дав зрителям опомниться, на берег взметнулся белый флаг и обозначил собой невидимую ранее сложенную из брёвен крепость. В один миг сотни пушек разом открыли польбу, и даже горы, казалось, затряслись от артиллерийской канонады. Ядра размели мишень в пыль. Князь Потёмкин не удержался и зааплодировал. К нему присоединились остальные. Недоумение, мелькнувшее на лицах иностранных посланников, сменилось искренним удивлением и постепенно превратилось в недоверчиво-надменную холодность. Заметив это, граф Шувалов поднялся из-за стола. и громким, достойным полкового командира голосом провещал: "Господа, предлагаю поднять бокалы в честь нашей государыни-созидательницы, собравшей воедино всю русскую землю. Виват!" А пустошив фужеры, гости снова принялись за угощение. С таким флотом им хватит и 30 часов, чтобы водрузить на стены Константинополя свои знамена. Процедил сквозь зубы принц де Линь, французскому посланнику в России, графу Сегюру. «Пожалуй, вы правы. И это, безусловно, может произойти, если только мы не поможем султану их остановить», чуть слышно проронил английский посол Фитцгерберт. Поймав томный взгляд Екатерины Второй, Он наигранно улыбнулся. Да, много бы я дал, чтобы узнать, о чём они всю ночь совещались в Херсоне. Пробую африкасы из перепёлок, вздохнул французский подданный. А в войне, господа, а в войне мир спорта и заканчивается, и русские это понимают. Как говорится, если не можешь отвратить беду, то хотя бы подготовься к ней. Расправляясь с куском телятины под бешамелью, философически изрек английский подданный. Ну а для чего еще строить эти плавучие крепости? Шестидесятипушечные линейные корабли? Их вообще трудно понять. Поведение русских не поддается обычной логике. То, что делает светлейший князь Потемкин, не мог бы позволить ни кардинал Олси, ни граф Герцек до Оливарес, ни даже пресловутый Ришелье. Возьмите хотя бы эти нескончаемые балы, салютации, обеды и ужины. Мы вот уже почти полгода трясёмся по ухабистым дорогам нищей страны, а торжества, заметьте, всё не заканчиваются. как будто российским вельможам кроме празднеств уже нечем заняться. А знаете, что этот циклоп вытворил на кануне? Граф Сигюр выжидательно посмотрел на собеседников и выдержав паузу, пояснил: "Стоило вчера утром мне открыть дверь моей кареты, как я чуть было не решился дара речи, и неудивительно, передо мною сидела Как бы вы думали, моя собственная жена. Да-да, вы ничуть не ослышались. Мадам Сегюр. Я застыл в оцепенении, словно разбитый паролечом. А рядом с ней улыбался светлейший князь. Выйдя из экипажа, он осведомился: "Не находиу ли я эту даму мне знакомой?" Я естественно растерялся, не зная, что ответить. Тогда он снова спросил меня: "Понравилась ли мне эта девушка?" В ответ я только кивнул головой и подтвердил её поразительное сходство с графиней. "Вот и славно", выговорил он. "Забирайте её на здоровье. Эту черкешенку зовут Сайхат. Она ваша". Я пытался возразить, объясняя, что нельзя дарить людей, как породистых щенков. Да и к тому же прежде следовало спросить согласия этой несчастной. Француз на время умолк. И что же, князь? встрепенулся принц. Он посмотрел на меня удивлёнными глазами, словно великан на букашку, и вымолвил: "Вы европейцы часто твердите о гуманности, а сами ещё недавно сжигали на кострах учёных" художников и писателей. Так что берите и не капризничайте, пока я не передумал. И где же она теперь? не выдержал англичанин. Мне пришлось передарить её посланнику неаполитанского короля маркизу де Гало. То есть как это передарить, граф? Вы не имели на это никакого права. Британский посол от негодования даже перестал жевать. Да чем же тогда вы, лучше этого неотёсанного русского варвара, право же господа? Поверьте, у меня не было иного выхода. И потом согласитесь, это много лучше, нежели вести это юное творение матушки природы в Петербург и вместе с ней предстать перед графиней. Вы не находите? А что? Разве Потёмкин «Знаком с вашей супругой?» Принц Де Линь впился в соотечественника пронзительным взглядом. «Нет, он никогда с ней не встречался. Однако несколько дней назад Светлейший довольно долго рассматривал в моей палатке ее портрет, а потом как-то загадочно улыбнулся, но тогда я не придал этому большого значения». «В Москве на все!» Надо обращать внимание, и всё-таки жаль, что нам так мало известно о тайной вечере в Херсоне, что произошла 10 дней назад. Её величество даже фрейлинам запретила появляться в соседних с той залой комнатах. За столом снова послышалось очередное здравие за императрицу, и восторженные голоса, подхваченные тёплым южным ветром, разлетелись по округе, исчезнув где-то над гаванью. Закончился ещё один мирный весенний день, но в воздухе уже чувствовался запах приближающейся грозы, и чайки, будто напуганные приближением бури, разрывали небо беспокойным надрывным клёкотом. Море шумело и гневалось, бросая волны на скалистые крымские берега.